Книга Воспоминаний потомственного м о л о к с к о г о крестьянина Павла Ивановича Зайцева 1919-1992 годы до сих пор была известна российскому читателю лишь по небольшому фрагменту, опубликованному в Новом мире номер 11 за 1994 год. Воспоминания писались 20 лет назад. без надежды на публикацию. Ведь повествуется в них о бытии, местах, укладе, безжалостно загубленных ультрареволюционерами первого призыва, уничтожавшими Россию не только духовно, но и географически, вплоть до чуть было несостоявшегося поворота северных рек, зачинщики которого и сегодня продолжают свои академические и экономические карьеры. Регион м о л о г а ш е к с н и н с к о й поймы, где прошли детство и юность автора записок, с невероятно богатыми ф а у н о й и флорой, ныне кажущимися уже легендарными, нереальными, было задумано затопить еще в начале 30-х годов. Втайне от м о л о г ж а н были затеяны две гулаговских стройки – Угличская и Рыбинская ГЭС. Руководили ими известные гулаговские строители Беломор-канала Генрих Егода, с е м ё н ф и р и н Яков Рапопорт. И известная с 13 века столица региона город Малога и 700 окрестных, недоразоренных коллективизаций села-деревень с садами, пашнями, лугами, дубравами и лесами оказались обречены. Их жители, лишенные крова и семейного имущества, выселялись в дальние колхозные резервации. То была гибель особой, за века отстоявшейся микроцивилизации, Верхневолжская Атлантида, рукотворно п о г р у ж е н н ы я на дно утопистами, не хотевшими, как известно, ждать милости от природы. Так что после войны Возвращаться Павлу Ивановичу было некуда. Его родины больше не существовало. Зайцев поселяется в Рыбинске. Работает на заводе, рисует, пишет маслом картины. В совершенстве осваивает ремесло плетения корзин из ивовых прутьев. Русский самородок, персонаж Лескова, прошедший советскую мясорубку. но и на склоне лет не растерял он жизненную энергию. Павел Иванович Зайцев, ростом невысок, а к л а д и с т а я борода его и благородная седина в волосах, внушает чувство, что перед вами русский патриарх, человек, умудренный жизненным опытом. Рассказывал рыбинский краевед л у к и ч ё в сберегший и передавший мне Зайцевскую рукопись, большую общую тетрадь, густо исписанную от руки от корки до корки. Говорить он мастер, может подолгу беседовать обо всем на свете, но конек его разговора — Родина. К сожалению, о Родине Зайцева сегодня приходится говорить в прошедшем времени, потому что не ступить на нее ногою, не прижаться там грудью к земле. м н о г о м е т р о в о й т о л щ е воды над ней, о б р а з у ю щ е е гигантское рыбинское водохранилище. Верхневолжская правда от 13 мая 1989 года. Делом своей жизни считал Зайцев написание воспоминаний о родной пойме, веского и поэтичного свидетельства м а л о к ж а н и н а Это замечательное повествование, сплав факта со сказом, напоминает о творчестве Шергина и Писахова, а глубже в историю и Сергея Оксакова. Недавно с вдовой Зайцева Валентиной с е м ё н о в н ы и его сыном Валерием Павловичем я побывал на рыбинском кладбище на его могиле как раз в радуницу постояли перед простым к р а ш е н н ы м серебрянкой памятники с овальным зайцевским фото а неподалеку огромный свежий кладбищенский массив ряды могил и все покойники сороковых пятитых а то и шестидеых годов рождения На Западе самая пора возрастного расцвета. И сколько у нас на Руси таких кладбищ? Русские вымирают. Но корень трагедии уходит вглубь времен, к первым пятилеткам, когда орудовали неистовые преобразователи-русофобы. Перекройка Верхневолжья, всего нашего Северо-Запада, духовной сокровищницы православия, Их рук дело. Как проникновенно написал Современный рыбинский поэт Сергей Хомутов. Раскинулось море, До срока здесь место священное было. м а л о г о м о л о г о м о л о г о Ты, может, еще не остыла? И дышит подводной грядаю Твои вековые предания, И дрожь пробегает водою И боль проникает в сознание. И пращера в белой кости Восходит из хляби могильной На этом великом погосте, Над этой тоскою всесильной. Но солнце сверкнет над водою, И свет заиграет на лицах, И то, что накрыло бедою, На крохотный миг возродится. И эхо небесного слога Послышится в это мгновение. м о л о г а м о л о г а м о л о г а проклятие и благословение. Юрий Кублановский